Научите меня этим приемам, пожалуйста. Я, Гарри, вообще-то не мастер сражаться с Дементерами. Ну, а что, если они снова придут на матч? Люпин нерешительно поглядел на умоляющее лицо Гарри. — Ну, ладно, — сказал он, — я тебе помогу, только, боюсь, придется подождать следующего полугодия. У меня очень много дел, и угораздило же меня заболеть в самое неподходящее время. Гарри повеселел, Люпин научит его отгонять дементоров, и стало быть он больше не будет слышать маминого предсмертного крика, от которого разрывается сердце. В ноябре когти вранцы на голову разбили Пуффендуйцев, и у Гриффиндора еще оставалась надежда выиграть кубок школы. Нельзя только проиграть следующий матч. Вуд неистово тренировал команду, несмотря на холодный дождь, который исправно лил в декабре день за днем. Дементеры больше не появлялись. Гнев Дамблдора был так велик, что они не осмеливались покидать посты у выходов с территории школы. За две недели до начала каникул небо прояснилось, стал светло ударил легкий морозец, и, проснувшись как-то утром, студенты увидели на траве иней по замку поплыл отчетливый аромат Рождества. Профессор заклинаний Флитвик украсил свой класс мерцающими огоньками, которые обернулись настоящими летающими феями. Студенты в предвкушении каникул обсуждали, что будут делать дома. Рон и Гермиона решили остаться в замке. Рон клялся, что не вынесет две недели дома с Перси. А Гермиона... Уверяла, что ей нужно порыться в библиотеке. Но Гарри-то отлично понял, что они остаются ради него, и был им за это благодарен. К радости всех, кроме Гарри, объявили, что последний выходной семестра можно провести в Хоксмеде. «Вот здорово!» — захлопала в ладоши Гермиона. Там и запасемся подарками к Рождеству. Мама с папой очень обрадуются волшебным гостинцам. Гарри снова весь день предстояло быть в замке единственным третьекурсником. Чтобы убить время, он взял у Вуда каталог «Выбери себе метлу». Он тренировался сейчас на допотопной школьной метле, медленном тряском метеоре, и понимал, что нужна собственная новая метла. В воскресенье утром Гарри проводил Рона и Гермиону до холла, помахал им из дверей и пошел по мраморной лестнице в свою башню. За окнами падали крупные хлопья снега, в замке было все спокойно и тихо. Гарри кто-то тихонько позвал его, когда он шел по коридору четвертого этажа. Гарри обернулся и увидел за статуей горбатой одноглазой ведьмы Джорджа и Фреда. «Почему вы здесь?» — удивился Гарри. «Я думал, вы ушли со всеми в Хоксмит. «Мы хотим сделать тебе праздничный подарок, чтобы ты не скучал», — ответил Фред и лукаво подмигнул. «Иди сюда!» И он кивнул на открытую дверь пустого класса. Гарри вошел вслед за близнецами, Джордж тихонько закрыл дверь и сияющими глазами взглянул на Гарри. «Вот тебе наш подарок». На Рождество. Он вытащил из-под мантии большой квадратный лист старого пергамента и торжественно протянул Гарри. Пергамент был совершенно чист, на нем не было ни единой строчки, и Гарри решил, что это очередная шутка близнецов. — И что же это такое? — Это Гарри. Секрет нашего успеха, — ответил Джордж и нежно погладил пергамент. «Нелегко с ним расстаться», — сказал Фред, — «но мы решили, что тебе он нужнее». «Мы-то его наизусть знаем», — прибавил Джордж, — «поэтому и вручаем его тебе. Нам он больше ни к чему. И что я буду делать с куском старого пергамента?» «С куском старого пергамента?» Фред зажмурился и скорчил рожу, как будто Гарри смертельно его обидел. «Объясни ему, Джордж!» — Когда мы учились на первом курсе Гарри, мы тогда были совсем еще зеленые, беззаботные и невинные, — Гарри хмыкнул. Хм, — Во всяком случае, более невинные, чем сейчас. Ну так вот, мы как-то рассорились с Филчем. Взорвали в коридоре грязевую бомбу, а Филч почему-то на нас разозлился. Затащил в свой кабинет и, как водится, стал грозить. Наказанием. Четвертованием. Мы слушали, слушали и вдруг заметили особый ящик с табличкой. Конфисковано? Очень опасно. «Ой, только не говорите, улыбнулся Гарри. Ну а как бы ты поступил на нашем месте? Пожал плечами Фред. Джордж кинул еще одну бомбу. И пока Филч суетился, я открыл ящик и взял вот этот кусок пергамента. — А что тут плохого? — прибавил Джордж. Филч не знал, как с ним обращаться, хотя, раз отобрал его, стал быть, догадывался, что это такое. — И вы знаете, что с ним делать? — Знаем. — Фред довольно улыбнулся. — Этот свиток научил нас такому, чему не научит ни один учитель. — Ого! Что, здорово? То-то! Фред достал волшебную палочку, слегка коснулся ею пергамента и произнес «Торжественно клянусь, что замышляю шалость и только шалость!» Тотчас на пергаменте, в том месте, которого коснулся Джордж, одна за другой стали появляться тоненькие чернильные линии. Линии соединялись, пересекались, расползались, как паутина по углам пергамента и скоро наверху распустились, как цветы, выведенные зелеными чернилами слова «Господа лунатик, бродяга, сахатый и хвост, поставщики вспомогательных средств для волшебников-шалунов с гордостью представляют новейшее изобретение — карту мародеров». На карте были видны все до единого закоулки замка и территории на много миль вокруг. Но что самое удивительное, по ней двигались маленькие чернильные точки, каждая была подписана. Гарри в восхищении склонился над картой. В левом верхнем углу профессор Дамблдор вышагивал в своем кабинете. Миссис Норрис, кошка завхоза, кралась на четвертом этаже. Полтергейст Пивс носился в зале почета. Ну, были там еще закоулки и потайные ходы, где он никогда не был. Некоторые из ходов ввели прямо в Хоксмит, — Фред указал, — один из них. Таких ходов семь. Филч знает об этих вот четырех, об остальных только мы. В тот, что за зеркалом на пятом этаже, можешь не ходить. Мы сунулись было прошлой зимой, а там потолок обвалился. Вот этим проходом лучше тоже не ходить, — Прямо над выходом гремучая ива, а вот этот ведет прямо в подвал сладкого королевства. Мы этим ходом частенько лазаем. Он, кстати, начинается в горбу старой корги, за дверью. — Спасибо нашим предшественникам! — вздохнул Джордж и дружески похлопал по названию карты. — Благородные славные помощники новому поколению проказников! — провозгласил Фред. — Верно. Да, Гарри, не забывай стирать карту, — предупредил Джордж. — А то кто-нибудь еще узнает ее секрет, — закончил за Джорджа Фред. — Дотронься до нее, волшебной палочкой, и скажи, шалость сделана, и карта исчезнет. — Ну, дорогой Гарри, — сказал Фред голосом Перси, — веди себя хорошо. Увидимся в сладком королевстве, — подмигнул на прощание Джордж. И близнецы, довольные собой, удалились. Гарри любовался чудесной картой. Вот крохотная точка. Миссис Норрис повернула налево и принюхалась к чему-то на полу. Ну, если Филч и вправду не знает, а мимо Демонтеров-то проходить теперь и не надо. Гарри не помнил себя от восторга, но тут ему на память пришли слова мистера Уизли. «Не доверяй вещам, которые умеют думать». Кто знает, что у них на уме? Волшебная карта как раз из таких опасных вещей — вспомогательные средства для волшебников шелунов. А так хочется в Хоксмит. Что он украсть что-нибудь хочет или обидеть кого? Да и Фред с Джорджем вон сколько лет картой пользуются. И ничего...